К населению Петрограда Граждане, контрреволюция подняла свою преступную голову. Корниловцы мобилизуют силы, чтобы раздавить Всероссийский съезд Советов и сорвать учредительное собрание. Одновременно погромщики могут попытаться вызвать на улицах Петрограда смуту и резню. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов берет на себя охрану революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений. Гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий и бесчинств. Население призывается задерживать хулиганов и черносотенных агитаторов и доставлять их комиссарам Совета в близлежащую войсковую часть. При первой попытке темных элементов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи, поножовщину или стрельбу, преступники будут стерты с лица земли. Граждане, мы призываем вас к полному спокойствию и самообладанию. дело порядка и революции твердых руках. 3 ноября, 21 октября, вожди большевиков собрались на свое историческое совещание. Оно шло при закрытых дверях. Я был предупрежден Залкиндом и ждал результатов совещания за дверью в коридоре. Володарский, выйдя из комнаты, рассказал мне, что там происходит. Ленин говорил, 24 октября будет слишком рано действовать, для восстания нужна всероссийская основа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 Сидел тонколицый и длинноволосый человек, математик и шахматист, когда-то офицер царской армии, а потом революционер и ссыльный, некто Овсеенко по кличке Антонов. Математик и шахматист, он был поглощен разработкой планов захвата столицы. Со своей стороны готовилось к бою и правительство. К Петрограду незаметно стягивались самые надежные полки, выбранные из разбросанных по всему фронту дивизий. В Зимнем дворце расположилась юнкерская артиллерия. На улицах впервые из дней июльского восстания появились казачьи патрули. Полковников издавал приказ за приказом, угрожая подавить малейшее неповиновение самыми энергичными репрессиями. Наиболее ненавистный член правительства, министр народного просвещения Кишкин, был утвержден чрезвычайным комиссаром по охране порядка в Петрограде. Он назначил своими помощниками столь же малопопулярных Рутенберга и Пальчинского. Петроград, Кронштадт и Финляндия были объявлены на военном положении. Буржуазное новое время иронически заявляло по этому поводу, почему осадное положение. Правительство уже перестало быть властью. Оно не обладает ни моральным авторитетом, ни необходимым аппаратом, который дал бы ему возможность применить силу. В самом лучшем случае оно может только вести переговоры с теми, кто согласится разговаривать с ним. Другой власти у него нет. В понедельник, 5 ноября, 23 октября, утром я заглянул в Мариинский дворец, чтобы узнать, что делается в Совете Российской Республики. Ожесточенные споры о внешней политике Терещенко. Отклики на инцидент Бурцев-Верховской. Присутствуют все дипломаты, кроме итальянского посла, о котором говорили, что он совершенно разбит катастрофой Прикарса. В момент, когда я входил, левый эсэр Карелин читал вслух передовицу лондонского «Таймс», в которой говорилось «большевизм надо лечить пулями». Повернувшись к кадетам, Карелин кричал «Это также ваши мысли?» — голоса справа. «Да, да, да, я знаю, что вы так думаете», — горячо ответил Карелин. «Но посмеете только попробовать на деле». Затем Скобелев похожий на светского ухажора с выхоренной белокурой бородой и желтыми волнистыми волосами, извиняющимся тоном защищал советский наказ. Вслед за ним выступил Терещенко, встреченный слева криками «В отставку! В отставку!». Он настаивал на том, что на парижской конференции делегаты правительства и ЦИК должны защищать общую точку зрения, и именно точку зрения его, Терещенко. Несколько слов о восстановлении дисциплины в армии, о войне до победы, Совет Российской Республики среди шума и бурных протестов слева переходит к порядку дня. Большевистские скамьи были пусты. Пусты с самого дня открытия Совета, когда большевики покинули его, унося с собой всю жизненность. Спускаясь вниз, я думал о том, что, несмотря на все эти ожесточенные споры, ни один живой голос из реального внешнего мира — не может проникнуть в этот высокий холодный зал, и что Временное правительство уже разбилось о ту самую скалу войны и мира, которая в свое время погубила министерство Милюкова. Подавая мне пальто, швейцар ворчал, «Ох, что-то будет с несчастной Россией! Меньшевики, большевики, трудовики, Украина, Финляндия, германские империалисты, английские империалисты, 45 лет живу на свете» а никогда столько слов не слыхал. В коридоре мне встретился профессор Шацкий, очень влиятельный в кадетских кругах господин с крысиным лицом в изящном сюртуке. Я спросил его, что он думает о большевистском выступлении, о котором столько говорят. Он пожал плечами и усмехнулся. — Это скоты, сволочь, — ответил он. — Они не посмеют, а если и посмеют, то мы им покажем. С нашей точки зрения это даже неплохо, потому что они провалятся со своим выступлением и не будут иметь никакой силы в учредительном собрании. Но, дорогой сэр, позвольте мне вкратце обрисовать вам мой план организации нового правительства, который будет предложен учредительному собранию. Видите ли, я председатель комиссии, образованной Советом Республики совместно с Временным правительством для выработки конституционного проекта. У нас будет двухпалатное законодательное собрание, такое же, как у вас, в Соединенных Штатах. Нижняя палата будет состоять из представителей мест, а верхняя — из представителей свободных профессий, земств, кооперативов и профессиональных союзов. На улице дул с запада сырой холодный ветер. Холодная грязь просачивалась сквозь подметки. Две роты юнкеров, мерно печатая шаг, прошли вверх по морской. Их ряды стройно колыхались на ходу. Они пели старую солдатскую песню царских времен. На первом же перекрестке я заметил, что милиционеры были посажены на коней и вооружены револьверами в блестящих новеньких кобурах. Небольшая группа людей молчаливо глядела на них. На углу Невского я купил ленинскую брошюру «Удержат ли большевики государственную власть?» и заплатил за нее бумажной маркой. Такие марки ходили тогда вместо разменного серебра. Как всегда, ползли трамваи, облепленные снаружи штатскими военными в таких позах, которые заставили бы позеленеть от зависти Теодора Шонте. Вдоль стен стояли рядами дезертиры, одетые в военную форму и торговавшие папиросами и подсолнухами. По всему Невскому в густом тумане толпы народа с бою разбирали последние выпуски газет или собирались у афиш, пытались разобраться в призывах и прокламациях, которыми были заклеены все стены. Здесь были прокламации ЦИК, крестьянских советов, умеренно социалистических партий, армейских комитетов. Все угрожали, умоляли, заклинали рабочих и солдат сидеть дома, поддерживать правительство. Какой-то броневик все время медленно двигался взад и вперед, завывая сиреной. На каждом углу... На каждом перекрестке собирались густые толпы, горячо спорили солдаты и студенты, медленно спускалась ночь, мигали редкие фонари, текли бесконечные волны народа. Так всегда бывало в Петрограде перед беспорядками. Город был настроен нервно и настораживался при каждом резком шуме. Но большевики не подавали никаких внешних признаков жизни. Солдаты оставались в казармах, рабочие на фабриках. Мы зашли в кинематограф у Казанского собора. Шла итальянская картина, полная крови, страстей и интриг. В переднем ряду сидело несколько матросов и солдат. Они с детским изумлением смотрели на экран, решительно не понимая, для чего понадобилось столько беготни и столько убийств. Из кинематографа я поспешил в Смольный. В десятой комнате на верхнем этаже шло беспрерывное заседание военно-революционного комитета. Председательствовал светловолосый юноша лет 18 по фамилии Лазимир. Проходя мимо меня, он остановился и несколько робко пожал мне руку. «Петропавловская крепость уже перешла на нашу сторону с радостной улыбкой», — сказал он. «Мы только что получили вести от полка, посланного правительством в Петроград на усмирение. Солдаты стали подозревать, что тут не все чисто, остановили поезд в Гатчине и послали к нам делегатов». — В чем дело? — спросили они нас. — Что вы нам скажете? — Мы уже вынесли резолюцию, вся власть советом. Военно-революционный комитет ответил им, — Братья, приветствуем вас от имени революции, стойте на месте и ждите приказа. Все наши телефонные провода, сообщил он, перерезаны, однако военные телефонисты наладили полевой телефон для сообщения с заводами и казармами. В комнату беспрерывно входили и выходили связные, и комиссары. За дверями дежурило 12 добровольцев, готовых в любую минуту помчаться в самую отдаленную часть города. Один из них, человек с цыганским лицом и в форме поручика, сказал мне по-французски «все готовы выступить по первому знаку». Проходили подвойский, худой, бородатый штатский человек, в мозгу которого созревали оперативные планы восстания, Антонов, Небритый, в грязном воротничке, шатающийся от бессонницы. Крыленко — коренастый, широколицый солдат с постоянной улыбкой, оживленной жестикуляцией и резкой речью. Дебенко — огромный бородатый матрос со спокойным лицом. Таковы были люди этой битвы за власть советов и грядущих битв. Внизу, в помещении фабричных заводских комитетов, сидел Сиратов. Он подписывал ордера на казенный арсенал по полтораста винтовок каждому заводу. Перед ним выстроилась в очередь 40 делегатов. В зале я встретил несколько менее видных большевистских деятелей. Один из них показал мне револьвер. «Началось», — сказал он, — лицо его было бледно. «Выступим мы или нет, но враг уже знает, что ему пора покончить с нами или погибнуть самому». Петроградский совет заседал круглые сутки без перерыва. Когда я вошел в большой зал, Троцкий как раз кончал свою речь. «Нас спрашивают, — говорил он, — собираемся ли мы устроить выступление. Я могу дать ясный ответ на этот вопрос. Петроградский совет сознает, что наступил, наконец, момент, когда вся власть должна перейти в руки советов. Эта перемена власти будет осуществлена Всероссийским съездом. Понадобится ли вооруженное выступление, это будет зависеть от тех, кто хочет сорвать Всероссийский съезд». Нам ясно, что наше правительство, представленное личным составом Временного кабинета, есть правительство жалко и бессильно, что оно только ждет взмаха метлы истории, чтобы уступить свое место истинно народной власти. Но мы еще теперь, еще сегодня пытаемся избежать столкновения. Мы надеемся, что Всероссийский съезд Советов возьмет в руки власть, опирающуюся на организованную свободу всего народа, Но если правительство захочет использовать то краткое время, 24, 48 или 72 часа, которые еще отделяет его от смерти для того, чтобы напасть на нас, то мы ответим контратакой, на удар ударом, на железо, сталью. Под гром аплодисментов Троцкий сообщает, что левые эсеры согласились послать своих представителей в военно-революционный комитет. Уходя из Смольного в три часа утра, Я заметил, что по обеим сторонам входа стояли пулеметы, и что ворота и ближайшие перекрестки охранялись сильными солдатскими патрулями. Вверх по лестнице взбегал Биль Шатов. Он хорошо известен участникам американского рабочего движения. «Ну, — но крикнул он, — мы начали. Керенский послал юнкеров закрыть наши газеты «Солдаты. Рабочий путь». Но тут пришел наш отряд и сорвал казенные печати «А теперь мы посылаем людей для захвата буржуазных редакций». Он радостно похлопал меня по плечу и побежал дальше. Утром 6 ноября, 24 октября, у меня было дело к цензору, канцелярия которого помещалась в Министерстве иностранных дел. На улицах все стены были заклеены прокламациями, истерически призывавшими народ к спокойствию. Полковников выпускал приказ за приказом. Приказываю всем частям и командам оставаться в занимаемых казармах впредь до получения приказа из штаба округа. Всякие самостоятельные выступления запрещаю. Все офицеры, выступившие помимо приказа своих начальников, будут преданы суду за вооруженный мятеж. Категорически запрещаю исполнение войсками каких-либо приказов, исходящих из различных организаций. Утренние газеты сообщили, что правительство запретило газеты «Новая Русь», «Живое слово», «Рабочий путь» и «Солдат» и постановило арестовать руководителей Петроградского совета и членов военно-революционного комитета. Когда я пересекал Дворцовую площадь, под генерального штаба с грохотом проскакали несколько батарей юнкерской артиллерии и выстроились перед дворцом. Огромное красное здание генерального штаба казалось необычайно оживленным. Перед дверями стояло несколько автомобилей. Беспрерывно подъезжали и уезжали все новые автомобили с офицерами. Цензор был взволнован, как маленький мальчик, которого привели в цирк. «Керенской», — сказал он мне, — «только что ушел в Совет Республики подавать в отставку». Я поспешил в Мариинский дворец и успел застать конец страстной и почти бессвязной речи Керенского, целиком состоявшей из самооправданий и желчных нападок на политических противников. «Для того, чтобы не быть голословным», — говорил Керенский, «я процитирую вам здесь наиболее определенные места из ряда прокламаций, которые помещались разыскиваемым, но скрывающимся государственным преступником Ульяновым Лениным в газете «Рабочий путь». В ряде прокламаций под заглавием «Письмо к товарищам» данный государственный преступник призывал петербургской пролетариаты войска повторить опыт 3-5 июля и доказывал необходимость приступить к немедленному вооруженному восстанию. Одновременно с этими воззваниями происходит ряд выступлений других руководителей партии большевиков на собраниях и митингах, на которых они также призывают к немедленному вооруженному восстанию. В особенности в этом отношении нужно отметить выступление председателя Совета рабочих и солдатских депутатов в Петербурге Бранштейна Троцкого. В целом ряде выступлений статьи «Рабочего пути» и «Солдата» по слогу и стилю совпадаются с со статьями «Новой Руси». Мы имеем дело не столько с движением той или иной политической партии, сколько с использованием политического невежества и преступных инстинктов части населения. Мы имеем дело с особой организацией, ставящей себе целью во что бы то ни стало вызвать в России стихийную волну разрушений и погромов. При теперешнем настроении масс. Открытое движение в Петербурге неизбежно будет сопровождаться тягчайшими явлениями погромов, которые опозорят навсегда имя свободной России. Весьма типично, что по признанию самого организатора восстания Ульянова Ленина, положение русских крайних левых социал-демократических флангов особенно благоприятно. Здесь Керенский огласил следующую цитату из статьи Ленина. «Подумайте только». Немцы при дьявольски трудных условиях, имея одного липкных-то, да и то в каторге, без газет, без свободы собраний, без советов, при невероятной враждебности всех классов населения вплоть до последнего зажиточного крестьянина идеи интернационализма, при великолепной организованности империалистской крупной, средней и мелкой буржуазии, Немцы, то есть немецкие революционеры-интернационалисты, рабочие, одетые в матросские куртки, устроили восстание во флоте с шансами разве один на сотню. А мы, имея десятки газет, свободу собраний, имея большинство в советах, мы, наилучше поставленные во всем мире пролетарские интернационалисты, мы откажемся от поддержки немецких революционеров нашим восстанием. Сами организаторы таким образом признают, что условия политические для свободы деятельности всех политических партий наиболее совершенны в настоящее время в России, при управлении настоящего Временного правительства, во главе которой стоит, по мнению партии большевиков, узурпатор и человек, продавшийся буржуазии, министр-председатель Керенский. Организаторы восстания не содействуют пролетариату Германии а содействуют правящим классам Германии, открывают фронт русского государства перед бронированным кулаком Вильгельма и его друзей. Для Временного правительства безразличны мотивы, безразлично сознательно или бессознательно это, но во всяком случае в сознании своей ответственности я с этой кафедры квалифицирую такие действия русской политической партии как предательство и измену российскому государству. Я становлюсь на юридическую точку зрения. Мною предложено немедленно начать соответствующее судебное следствие. Предложено также произвести соответствующие аресты. Шум слева не дает Керенскому говорить. «Да, слушайте!» — громовым голосом воскликнул Керенский. «В настоящее время, когда государство от сознательного или бессознательного предательства погибает и находится на краю гибели...» Временное правительство и я в том числе предпочитаем быть убитыми и уничтоженными, но жизнь, честь и независимость государства мы не предадим. В этот момент Керенскому передали какой-то листок. Мне сейчас представлена копия того документа, который рассылается сейчас по полкам, и он прочел вслух. Петроградскому совету грозит опасность. Предписываю привести полк в полную боевую готовность и ждать дальнейших распоряжений. Всякое промедление и неисполнение приказа будет считаться изменой революции. За председателя под войской секретарь Антонов. В действительности, — продолжал Керенский, — это есть попытка поднять чернь против существующего порядка, сорвать учредительное собрание и раскрыть русский фронт перед сплоченными полками железного кулака Вильгельма, Я говорю с совершенным сознанием чернь, потому что вся сознательная демократия и ее цик, все армейские организации, все, чем гордится и должна гордиться свободная Россия, разум, совесть и честь великой русской демократии протестуют против этого. Я пришел сюда не с просьбой, я с уверенностью, что временное правительство, которое в настоящее время защищает эту новую свободу, встретит единодушную поддержку всех, за исключением людей, не решающихся никогда высказать смело правду в глаза. Временное правительство никогда не нарушало свободы граждан государства и их политических прав. Но в настоящее время Временное правительство заявляет, что те элементы русского общества, те группы и партии, которые осмеливаются поднять руку на свободную волю русского народа, Угрожая одновременно с этим раскрыть фронт Германии подлежат немедленной, решительной и окончательной ликвидации. Пусть население Петрограда знает, что оно встретит власть решительную, и может быть в последний час или минуты разум, совесть и честь победят в сердцах тех, у кого они еще сохранились. На протяжении всей этой речи зал гремел и бушевал. Когда бледный задыхающийся министр-председатель смолк, и вместе со своей офицерской свитой покинул зал, на трибуне стали один за другим появляться ораторы слева. Они резко и возмущенно нападали на правых. Даже социалисты-революционеры заявили устами Гоца «Политика большевиков, играющих на народном недовольстве, демагогично и преступна Но несомненно, что целый ряд народных требований до сих пор остается без удовлетворения». Вопросы о мире, о земле и о демократизации армии должны быть поставлены в такой форме, чтобы ни один солдат, рабочий или крестьянин не мог питать никакого сомнения в том, что правительство твердо и неуклонно стремится к действительному разрешению этих вопросов. Мы, меньшевики, не желаем создавать министерский кризис. Мы готовы всеми силами до последней капли крови защищать Временное правительство, но это только в том случае, если Временное правительство выскажется по всем этим жгучим вопросам теми точными и ясными словами, которых народ ожидает с таким нетерпением. Затем выступил Мартов в полной гнева. Слова министра-председателя, позволившего себе говорить о движении черни, Когда речь идет о движении значительной части пролетариата и армии, хотя бы и направленном к ошибочным целям, являются словами вызова гражданской войны аплодисменты слева. Формула перехода, предложенная левыми, была принята. Она фактически равнялась выражению недоверия правительству. Первое. Подготовляющееся за последние дни вооруженное выступление, имеющее целью захват власти, Грозит вызвать гражданскую войну, создает благоприятные условия для погромного движения и мобилизации черносотенных контрреволюционных сил и неминуемо влечет за собой срыв учредительного собрания, новые военные катастрофы и гибель революции в обстановке паралича хозяйственной жизни и полного развала страны. Второе. Почва для успеха указанной агитации — создана помимо объективных условий войны и разрухи, промедлением в проведении неотложных мер, и потому необходимы прежде всего немедленный декрет о передаче земель в веденье земельных комитетов и решительное выступление во внешней политике с предложением к союзникам провозгласить условия мира и начать мирные переговоры. Третье. Для борьбы с активным проявлением монархии и погромного движения Необходимо немедленное принятие мер к их ликвидации и создание для этой цели в Петрограде Комитета общественного спасения из представителей городского самоуправления и органов революционной демократии, действующего в контакте со временным правительством. Любопытно отметить, что за эту резолюцию голосовали также меньшевики и эсеры. Однако, когда Керенский узнал об этом, Он пригласил Авксентьева для объяснений в Зимний дворец. «Если эта резолюция является выражением недоверия временному правительству», — заявила он Авксентьеву, — «то я предлагаю вам составить новый кабинет». Тогда соглашательские вожди Дан, Гоц и Авксентьев совершили свое последнее соглашение. Они разъяснили Керенскому, что эта резолюция не означает критики действий правительства. На углу Морской и Невского отряды солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками, останавливали все частные автомобили, высаживали из них седаков и направляли машины к Зимнему дворцу. На них глядела большая толпа. Никто не знал, за кого эти солдаты — за Временное правительство или за Военно-революционный комитет. У Казанского собора происходило то же самое. Машины отправлялись оттуда вверх по Невскому. Вдруг появилось пять 6 матросов, вооруженных винтовками. Взволнованно смеясь, они вступили в разговор с двумя солдатами. На их матросских бескозырках были надписи «Аврора» и «Заря свободы» — название самых известных большевистских крейсеров Балтийского флота. «Кронштадт идет», — сказал один из матросов. Эти слова значили то же самое, что значили в Париже 1792 года слова «Марсельцы идут» ибо в Кронштадте было 25 тысяч матросов, и все они были убежденные большевики, готовые идти на смерть. Рабочий солдат уже вышел. Вся его первая страница была занята воззванием, напечатанным крупным шрифтом. Солдаты, рабочие, граждане. Враги народа перешли ночью в наступление. Штабные корниловцы пытаются стянуть из окрестностей юнкеров и ударные батальоны. А раненбаумские юнкера и ударники в царском селе отказались выступать. Замышляется предательский удар против Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Поход контрреволюционных заговорщиков направлен против Всероссийского съезда советов накануне его открытия, против учредительного собрания, против народа. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов стоит на защите революции. Военно-революционный комитет руководит отпором натиску заговорщиков. Весь гарнизон и весь пролетариат Петрограда готовы нанести врагам народа сокрушительный удар. Военно-революционный комитет постановляет. Первое. Все полковые, ротные, командные комитеты вместе с комиссарами Совета Все революционные организации должны заседать непрерывно, сосредоточивая в своих руках все сведения о планах и действиях заговорщиков. Второе. Ни один солдат не должен отлучаться без разрешения комитета из своей части. Третье. Немедленно прислать в Смольный институт по два представителя от каждой части и по пяти от каждого районного совета. Четвертое. Обо всех действиях заговорщиков сообщать немедленно в Смольный институт. Пятое. Все члены Петроградского совета и все делегаты на Всероссийский съезд советов приглашаются немедленно в Смольный институт на экстренное заседание. Контрреволюция подняла свою преступную голову. Всем завоеванием и надеждам солдат, рабочих и крестьян Грозит великая опасность, но силы революции неизмеримо превышают силы ее врагов. Дело народа в твердых руках, заговорщики будут сокрушены, никаких колебаний и сомнений. Твердость, стойкость, выдержка, решительность. Да здравствует революция, военно-революционный комитет. Петроградский совет беспрерывно заседал в Смольном, где был центр бури. Делегаты сваливались и засыпали тут же на полу, а потом просыпались, чтобы немедленно принять участие в прениях. Троцкий, Каменев, Володарский говорили по 6, по 8, по 12 часов в день. Я спустился в первый этаж в комнату 18, где шло совещание делегатов большевиков. Резкий голос невидного за толпой оратора уверенно твердил: "Соглашатели говорят, что мы изолированы. «Не обращайте на них внимания! В конце концов им придется идти за нами или остаться без последователей!» Оратор поднял вверх клочок бумаги. «Мы уже увлекаем их за собой! От меньшевиков и эсеров только что явилась делегация. Они говорят, что осуждают наши действия. Но если правительство нападет на нас, они не станут бороться против пролетарского дела. Гром восторженных воскресаний!» С наступлением ночи огромный зал наполнился солдатами и рабочими, густой темно-коричневой толпой, глухо гудевшей в синем табачном дыму. Старый ЦИК наконец решился приветствовать делегатов того нового съезда, который нес ему гибель, а может быть и гибель всему созданному им революционному порядку. Впрочем, на этом собрании имели право голоса только члены ЦИК. Было уже за полночь, когда год занял председательское место, а на ораторскую трибуну в напряженной, казавшейся мне почти угрожающей тишине поднялся Дан. «Переживаемый момент окрашен в самые трагические тона», — заговорил он. «Враг стоит на путях к Петрограду, силы демократии пытаются организовать сопротивление, а в это время мы ждем кровопролития на улицах столицы». И голод угрожает погубить не только наше правительство, но и самую революцию. Массы измучены и болезненно настроены. Они потеряли интерес к революции. Если большевики начнут, что бы то ни было, то это будет гибелью революции. Возгласы — ложь. Контрреволюционеры только ждут большевиков, чтобы приступить к погромам и убийствам. Если произойдет хоть какое-нибудь выступление то учредительного собрания не будет, крики ложь, позор. Совершенно недопустимо, чтобы Петроградский гарнизон в районе военных действий отказывался исполнять приказания штаба. Вы должны повиноваться штабу и избранному вами ЦИК. Вся власть советам — это смерть. Разбойники и громилы только ждут момента, чтобы начать грабежи и поджоги, Когда выставляются такие лозунги, как «вламывайтесь в дома», «срывайте с буржуев сапоги и одежду», шум, крики, таких лозунгов не было, ложь, ложь. Все равно начинать можно по-разному, но кончится этим. Цик имеет власть и право действовать, и все обязаны повиноваться ему. Мы не боимся штыков, цик прикроет революцию своим собственным телом, крики «он уже давно мертвое тело». Страшный непрекращающийся шум, в котором еле можно разобрать голос Дана, когда он, напрягая все силы и крики, влударяя кулаком по краю трибуны. «Кто подстрекает к этому, тот совершает преступление!» Голос. «Вы уже давно совершили преступление! Вы взяли власть и отдали ее буржуазии!» Гоц размахивает председательским колокольчиком. «Тише, или я удалю вас!» — голос. «Попробуйте!» — рукоплескание и свист. «Теперь», — продолжает Дан, — «о нашей мирной политике», — «смех». «К сожалению, Россия больше не может воевать. Будет мир, но мир непостоянный, постоянный, не демократический. Сегодня в Совете Республики мы, чтобы избежать кровопролития, приняли формулу перехода, требующую передачи земли земельным комитетам и немедленного открытия мирных переговоров», — «смех, крики поздно». От большевиков зашел на трибуну Троцкий, встреченный громом аплодисментов. Все собрание встало и устроило ему овацию. Худое, заостренное лицо Троцкого выражало мефистофельскую злобную иронию. Тактика данна доказывает, что масса, широкая, тупая, безразличная масса, всецело идет за ним. Гомерический хохот. Оратор трагическим жестом поворачивается к председателю. Когда мы говорили о передаче земли крестьянам, вы были против этого. Мы говорили крестьянам, если вам не дают земли, берите ее сами. Теперь крестьяне последовали нашему совету, а вы призываете к тому, о чем мы говорили шесть месяцев назад. Я думаю, что если Керенский отменил смертную казнь на фронте, то этот поступок внушен ему неидейными соображениями. Я полагаю, что Керенского убедил Петроградский гарнизон, который отказался повиноваться ему. Сегодня Дана обвиняют, что он произнес в Совете Республики речь, обличающую в нем скрытого большевика. Настанет такой день, когда сам Дан скажет, что в восстании 3-5 июля участвовал цвет революции. В Дановской резолюции, принятой сегодня Советом Республики, нет ни одного упоминания об усилении дисциплины в армии, хотя в меньшевистской пропаганде этот пункт занимает очень важное место. Нет. История последних семи месяцев показывает, что меньшевики покинуты массами. Меньшевики и эсеры побили кадетов, а когда им досталась власть, они отдали ее тем же кадетам. Даан говорит вам, что вы не имеете права восставать. Восстание есть неотъемлемое право каждого революционера, Когда угнетенные массы восстают, они всегда правы. Затем взял слово для налиций злоязычный либер, встреченный ироническим оханьем и смехом. Маркс и Энгельс говорили, что пролетариат не имеет права брать власть, пока он не созрел для этого. В буржуазной революции, подобно нашей, захват власти массами означает трагический конец революции. В качестве социал-демократического теоретика Троцкий сам выступает против того, к чему он теперь призывает вас. Крики довольно долой. Затем говорил Мартов, которого ежеминутно прерывали выкриками с мест. Интернационалисты не возражают против передачи власти демократии, но они осуждают большевистские методы. Сейчас не время брать власть. Снова на трибуне Дан, яростно протестуя против действий Военно-революционного комитета, который послал комиссара для захвата редакции Известий, и для цензурирования этой газеты. Последовал страшный шум. Мартов пытался говорить, но его не было слышно. Делегаты от армии Балтийского флота встали со своих мест, крича, что Совет — это их правительство. Среди дикого беспорядка Эрлих предложил резолюцию, призывающую рабочих и солдат сохранять спокойствие и не слушать провокаторов, призывающих к демонстрации, Вместе с тем признавалась необходимость немедленного создания Комитета общественной безопасности, а также срочного издания Временным правительством закона о передаче земли крестьянам и об открытии мирных переговоров. Тогда вскочил Володарский, резко крича, что накануне съезда Советов ЦИК не имеет права брать на себя функции этого съезда. «ЦИК фактически мертв», — заявил Володарский. «И эта резолюция — всего только маневр с целью поддержать его гаснущую власть. Мы, большевики, не станем голосовать за эту резолюцию». После этого все большевики покинули зал заседания, и резолюция прошла. Около четырех часов утра я встретил в вестибюле Зорина. За плечами у него была винтовка. «Мы выступили спокойно, но удовлетворенно», — сказал он мне. Мы уже арестовали товарища министра юстиции и министра по делам вероисповеданий. Они уже в подвале. Один полк отправился брать телефонную станцию, другой идет на телеграф, третий — на государственный банк. Красная гвардия вышла на улицу. На ступенях Смольного в холодной темноте мы впервые увидели Красную гвардию, сбившуюся группу парней в рабочей одежде. Они держали в руках винтовки с примкнутыми штыками и беспокойно переговаривались. Издали, с запада, поверх молчаливых крыш доносились звуки беглой оружейной перестрелки. Это юнкера пытались развести мосты через Неву, чтобы не дать рабочим и солдатам выборской стороны присоединиться к вооруженным силам Совета, находившимся по другую сторону реки, но кронштадтские матросы снова навели мосты. За нашими спинами сверкала огнями и жужжала как улей огромное здание Смольного